Глава третья. Силы мои несколько окрепли. Я почти не вспоминала о волках, и все мои мысли были заняты матерью. Вспоминая ее слова об ужасе, который она испытывает, я не мог до конца понять их значение, но осознавал, что она сказала правду. Наверное, я тоже чувствовал бы нечто подобное, если бы знал, что медленно умираю. Схватка в горах с волками не шла с этим ни в какое сравнение. Было еще нечто не менее важное. Всю жизнь она молчаливо сносила свое несчастье. Точно так же, как и я, она ненавидела царившая вокруг нас инерцию и безнадежность. И вот теперь... Родив восьмерых детей, из которых выжили лишь трое, она умирала сама. Конец ее был уже близок. Я решил встать и покинуть свое убежище, надеясь, что сделаю ей приятное. Однако это оказалось не в моих силах. Я не мог вынести мыслей о ее близкой кончине, «Поэтому я продолжал ходить из угла в угол по комнате, ел то, что приносили мне слуги, но не мог заставить себя пойти к ней. Так миновал почти месяц, к концу которого в нашем доме появились визитеры. Из-за их приезда я все-таки вынужден был покинуть свою комнату. Войдя ко мне, мать сказала, что пришли торговцы из деревни, и что они хотят лично воздать мне почести за уничтожение волков. «Пусть убираются, к черту!» — ответил я. «Нет, ты обязан спуститься вниз», — настаивала она. «Они принесли тебе подарки, а теперь иди и исполни свой долг». Все это было мне совсем не по душе. В большом зале я увидел богатых деревенских торговцев. Всех их я очень хорошо знал, и все они были одеты подобающим случаю образом. Однако среди них был весьма странный человек, которого я узнал не сразу. Он был примерно моих лет, очень высок, однако, едва встретившись с ним взглядом, я тут же вспомнил, кто он. Никола де Ланфан, старший сын торговца тканями, посланный отцом на учебу в Париж. Вид его произвел на меня впечатление. На нем был розовый с золотом парчевый костюм и туфли с золотыми каблуками, а воротник его украшали несколько слоев итальянских кружев. Только волосы его остались прежними, такими же темными и вьющимися. Они были собраны назад и перетянуты широкой шелковой лентой, но, несмотря на это, придавали ему тот же, что и раньше, мальчишеский вид – Выглядел он именно так, как требовала того парижская мода. Эта мода, благодаря почте, довольно быстро доходила даже до такой провинции, как наша. Я же встретил гостей в далеко не новой шерстяной одежде и изношенных кожаных сапогах, а кружева на моей рубашке давно пожелтели и были штопаны-перештопаны. Мы поклонились друг другу. После чего он, как спикер делегации, развернул черную саржу и достал из нее красный бархатный плащ, отделанный мехом. Восхитительная вещь! Когда он взглянул на меня, глаза его сияли. Можно было подумать, что на самом деле сеньором был он, а не я. сеньор почтительно обратился он ко мне. «Мы просим вас принять это». На подкладку плаща пошел самый лучший волчий мех, и мы надеемся, что он сослужит вам хорошую службу в зимние холода, когда вы соблаговолите отправиться на охоту». «И еще вот это, монсеньор», — вступил в разговор его отец, протягивая мне великолепно сшитую пару сапог из черной замши на меху. «Это тоже пригодится вам на охоте». Меня переполняли эмоции. Эти люди, обладавшие таким богатством, о котором я мог только мечтать, от чистого сердца преподносили мне чудесные дары и оказывали почести как аристократу. Я принял плащ и сапоги и поблагодарил дарителей так бурно и искренне, как не благодарил еще никого в своей жизни. «Ну уж!» Теперь-то он станет совершенно невыносимым. Услышал я за спиной шепот моего брата Августина. Кровь прилила к моему лицу. Я был вне себя от того, что он посмел произнести эти слова в присутствии такого большого количества людей. Но, взглянув на Никола де Ланфана, я увидел на его лице симпатию и нежность. «Меня тоже». Считают невыносимым, монсеньер, шепнул он мне, когда мы поцеловались на прощание. Позвольте мне когда-нибудь навестить вас, чтобы побеседовать и услышать рассказ о том, как вам удалось уничтожить волков. Только невыносимые люди способны совершить невозможное. Еще никто из торговцев не осмеливался так разговаривать со мной. Мы снова на миг превратились в маленьких мальчиков, И я громко рассмеялся ему в ответ. Отец Никола пришел в замешательство. Даже мои братья перестали перешептываться между собой. Один только Николай Долонфан продолжал улыбаться с поистине парижским хладнокровием. Как только все ушли, я взял красный бархатный плащ и замшевые сапоги и направился в комнату матери. Она, как всегда, читала, одновременно медленными движениями расчесывая волосы. В просачивавшемся сквозь окно бледном солнечном свете, я впервые заметил в них седину. Я пересказал ей слова Никола да Даланфана. «Почему он назвал себя невыносимым?» – спросил я. «Мне показалось, он придавал этим словам какой-то особый смысл». Мать в ответ рассмеялась. «Да». В его словах действительно есть особый смысл. Он не пользуется уважением окружающих. Она оторвалась от чтения и посмотрела на меня. Тебе известно, что ему стремились дать образование и воспитать из него подобие аристократа? Так вот, еще в первом семестре, в самом начале своего обучения праву, он безумно влюбился в игру на скрипке и не мог уже думать ни о чем другом. Кажется, он тогда побывал на концерте какого-то виртуоза из Падуи, чья игра была столь восхитительной, что люди утверждали, будто он продал душу дьяволу. И тогда Никола бросил все и начал брать уроки у Вольганга Моцарта. Он продал свои книги. Он играл и играл на скрипке и в конце концов провалился на экзаменах. Представляешь? Он хочет стать музыкантом. И отец его, конечно же... Вне себя. Естественно. Он даже в вдребезги разбил инструмент. А ведь тебе известно, как относятся торговцы к любому дорогостоящему товару. Я улыбнулся. Значит, Николя лишился своей скрипки? Нет, скрипка у него есть. Он тут же помчался в Клермо, продал там свои часы и купил новый инструмент. Этот юношей в самом деле невыносим. Но самое худшее состоит в том, что играет он действительно весьма неплохо. Ты слышала его игру? Моя мать хорошо разбиралась в музыке. В Неаполе, где она выросла, музыка окружала ее повсюду. А я слышал лишь пение церковного хора да игру ярмарочных музыкантов. В воскресенье... Когда я шла на мессу, он играл в своей комнате над магазином. Игру слышали все, кто проходил мимо, а его отец грозился переломать сыну руки. При мысли о подобной жестокости я даже вскрикнул. Но рассказ матери чрезвычайно заинтересовал меня, и мне казалось, что я уже успел полюбить Никола, в первую очередь за его стремление поступать по-своему в столь нелегких обстоятельствах, «Конечно же, ему никогда не удастся добиться успеха», сказала мать. «Почему?» «Ему слишком много лет. В двадцать лет поздно начинать обучение игре на скрипке. Хотя, кто знает, его игра по-своему великолепна. Быть может, он тоже когда-нибудь сумеет продать душу дьяволу». Я рассмеялся, правда, несколько натянуто. Все казалось мне таким странным и интересным. «А почему бы тебе не отправиться в город и не познакомиться с этим молодым человеком поближе?» — спросила она. «Какого черта мне это нужно? Послушай, Лестед, твоим братьям это очень не понравится, а вот торговец будет вне себя от счастья, еще бы! Его сын подружился с сыном Маркиза, — На мой взгляд, недостаточно веские причины. «Он жил в Париже», — она кинула меня долгим взглядом, потом вновь углубилась в чтение, время от времени медленно проводя рукой по волосам. Я смотрел на нее, ненавидя в тот момент все книги на свете. Мне хотелось спросить ее о том, как она себя чувствует, сильно ли мучил ее сегодня кашель, но я не осмелился заговорить об этом. «Отправляйся в город и побеседуй с ним, Лестед!» Не отрываясь от книги и не глядя на меня, повторила она.